Научная станция Юрим «Профессор, профессор!» Ворвавшийся без стука в кабинет молодой разумный заставил пожилого Слакса грозно нахмуриться и недовольно посмотреть на этого молодого паренька, который сейчас заменял отправленного на территорию вновь образованной колонии на периферии фронтира помощника. «Профессор, у нас огромные проблемы!» Тяжело вздохнув, пожилой разумный медленно покачал головой. Все-таки в последнее время воспитание молодежи слишком сильно стало хромать, ведь раньше такого никто себе не позволил бы. Ворваться в кабинет старшего по возрасту и званию разумного, тем более являвшегося здесь хозяином, было бы просто недопустимой глупостью. Однако этот разумный поступил таким образом, но как только он принялся торопливо говорить, видимо почувствовав опасность от нахмурившегося лица профессора, Ниан Ранук тут же понял, что все это внесение поправок к воспитательному процессу данного разумного отступает на дальний план. Как оказалось, кто-то из колонистов из той самой звездной системы DS-904512 добрался до Содружества. Более того, он привез весьма неутешительные новости. Дело в том, что та колония практически полностью погибла. Из колонистов уцелела от силы пятая часть. Почему? Этого профессор пока что не знал. Не знал этого и тот, кто переслал информацию на его станцию. Однако оказалось, что в данном случае в гибели колонистов был виновен какой-то местный катаклизм, который повторяется там с завидной регулярностью. Причем настолько часто, что даже у местных животных выработался своеобразный рефлекс в нужный момент банально прятаться в укрытиях, чтобы от него не пострадать. И это говорило о многом. Одна такая информация могла стоить не одну сотню тысяч кредитов, если не больше. Вот только был один очень важный казус, который крылся как раз в том, что про этот катаклизм первыми должны были узнать ученые, узнать и предупредить колонистов о том, что им необходимо построить соответствующие убежища, защищающие их от подобного катаклизма. И этого же сделано не было. Вообще-то в данном случае все было вполне понятно. Дело было в том, что исследования подобных звездных систем должны были проходить достаточно долго. Вот только ситуация в основном сложилась таким образом, что ученым некогда было заниматься. Один демон знает, чем, и тем более демон знает, где самыми различными исследованиями, которые могли провести самостоятельные те самые колонисты. Вот только оказалось, что этот катаклизм был смертельно опасен, и колонисты, отправленные учеными, в фактически неизученную звездную систему фронтира банально погибли. Да, там была планета, которую можно было спокойно колонизировать, не пытаясь изменить на ней климат, не проводя корректировки атмосферы и местных флора и фауны. По крайней мере, кардинальных изменений на этой планете делать было не нужно, что делало подобную колонизацию более дешевой и эффективной, если бы не этот катаклизм, который ученые просто проморгали, И теперь кто-то из этих выживших, добравшийся до Федерации и не обратившийся напрямую к ученым, обратился в первую очередь в службу безопасности Федерации. Как результат, те умники начали вести следствие и, как факт, в скором времени прибудут на эту станцию, чтобы произвести допросы и аресты. А это профессору категорически не нравилось. Более того, в информации, которую он сейчас получил от своего нового заместителя, говорилось о том, что и посланные им в ту звездную систему разумные также погибли. Как такое возможно? Растерянно посмотрел на молодого Слакса старый профессор, медленно покачав головой. Они же были на космическом корабле, они же не могли пострадать. Даже если бы кто-то отправился на планету и попал бы под удар этого катаклизма, остальные-то на корабле были. Профессор, проблема не в том, что катаклизм был на планете. Тяжело вздохнув в ответ, молодой разумный медленно покачал головой, чем заставил профессора замереть на месте. Катаклизм зацепил всю звездную систему, насколько мне стало известно, от моего родственника, что служит в службе безопасности. В определенные моменты там возникает ситуация, связанная с положением планет, и возникает очень мощное излучение, которое накрывает всю звездную систему. Это излучение настолько мощное, что даже системы жизнеобеспечения пятого поколения, а то и шестого, не смогут каким-то образом защитить от него. Так что все погибли». «Именно это и является доказательством нашей вины. Мы не знали про этот катаклизм, потому что не проводили там никаких исследований. Но именно наш институт дал информацию колонистам, а также и рекомендацию на колонизацию этой планетной системы. Так что можно запросто заявить о том, что вины с нас никто не снимет. Нас накажут. Показательно». «Можешь идти. Я постараюсь разобраться со всем случившимся». Тяжело и устал, отмахнувшись от молодого Слакса, имени которого Ниэн Ранук даже не стал запоминать, профессор медленно покачал головой. Теперь ему придется попытаться решать этот вопрос самостоятельно. Если в дело вмешалась служба безопасности Федерации Нивы, то есть только один способ заставить этих разумных одуматься и не делать глупостей – Для этого придется задействовать свои собственные связи. Только какой-нибудь сенатор может остановить этих вездесущих охотников за вредителями, как их иногда называют. Ему еще не хватало, чтобы все дело его жизни было уничтожено только из-за того, что какой-то колонист, вместо того, чтобы банально умереть на пользу профессору, решил выжить и нанести весьма неприятный удар фактически ему в спину. Это было в принципе недопустимо, но тут уже ничего не поделаешь». Придется просить и унижаться. Однако сейчас бороться с этими разумными сам не Ранук просто не сможет. Проблема была именно в том, что даже отправить кого-то в ту самую звездную систему ему не получится. Всего лишь по той простой причине, что служба безопасности, скорее всего, уже объявила о перехвате любых попыток каких-нибудь судов покинуть данную звездную систему. В данном случае имеются в виду именно корабли, имеющие отношение именно к их научному заведению. Да и рисковать своими собственными разумными, и тем более кораблем ему бы уже не хотелось. У него и так их осталось не так уж и много. Всего лишь один линейный крейсер и два средних. А это не те корабли, которые можно было бы вот так вот глупо посылать в неизвестность. Да, линейный крейсер более надежный и мощный, чем все остальное. Но по сути, это был его флагман. И на этом корабле профессор сам обычно куда-нибудь перелетал. Поэтому выход очевиден. Нужно сначала сейчас постараться разобраться с возникшей проблемой. «И почему этот дурак не вздумал сначала объявиться у меня, прежде чем отправиться в службу безопасности со своими жалобами?» Тихо скрипнул зубами профессор, привычно выбирая среди имеющихся у него контактов данные того разумного, который был его покровителем в Сенате. «Я бы сам сумел с ним разобраться. В лучшем случае для этого умника подсунул бы ему пару миллионов кредитов, и на этом все дело бы закончилось. А в худшем этот разумный просто бы исчез». «Так нет же, нашел куда пойти. Ну что же, посмотрим, у кого связей больше». Однако, когда на его долгий вызов наконец-то ответил сенатор, к которому Ниэн Ранук уже привычно обратился, профессор понял, что случилось что-то экстраординарное. Дело в том, что этот сенатор был очень зол. Как оказалось, уже даже в сенате рассматривался вопрос о том, что некоторые научные учреждения, которые на самом деле таковыми не являются, имеют наглость выдавать рекомендации на колонизацию опасных территорий. И теперь весь Сенат был категорически против подобного самоуправства и требует, чтобы все подобные рекомендации тщательно расследовались и перепроверялись. А Службе безопасности Федерации было поручено отправить во все колонии, которые были организованы за последние три сотни лет, комиссию для проверки. Естественно, что это будет целая военная эскадра которая должна будет пройтись по территории «Фронтира», старательно перепроверяя все возможные факты нарушения. Но не в этом дело. Дело было в том, что по той самой информации, которая была у этого сенатора, в ту самую звездную систему уже направлялась военная эскадра боевых кораблей, а также и передислоцируется одна из мобильных баз, которая сама по себе является ударной группировкой. Зачем? Этого профессор Ниан Ранук не мог понять и попытался все же выяснить подробности. Но сенатор, просто взъерившись, принялся кричать, обвиняя профессора в том, что сам старый слакс его самого подставил, всего лишь по той причине, что, Как-то оказалось, в той звездной системе есть очень важные ресурсы, настолько важные, что Федерация Нивы взяла все это под свой контроль, а в Сенате была создана специальная комиссия, которая будет всем этим заниматься. Вот только покровителя профессора в эту комиссию так и не включили, так как он, в данном случае, выступал в роли своеобразного обвиняемого, ведь это он покровительствовал научному институту, который отправил разумных на обычную гибель. Естественно, что такое положение дел категорически не понравилось самому профессору, ведь сенатор просто обругал его по связи, после чего выключил канал, что явно свидетельствовало о том, что покровительства больше не будет. И о помощи этого разумного, по крайней мере на ближайшее время, старому Слаксу придется просто забыть, так что ситуация сложилась таковой, что вариантов у нее Ранука сейчас просто не остается. Ему нужно искать другие возможности. Но какие? И где их ему теперь искать? Ведь он так рассчитывал на помощь сенатора. Тяжело вздохнув, профессор снова вызвал к себе того самого помощника, чей родственник служил в службе безопасности, и попросил того узнать, по возможности, данные того, кто доставил эту информацию с территории Фронтира. Может быть, ему удастся решить весь этот вопрос как-то полюбовно. Жаль, конечно, что придется достаточно много платить. Очень много. «Если в это дело уже вмешалась Служба Безопасности Федерации, то вариантов нет, платить нужно будет очень много, ведь все эти разумные тоже захотят получить свою долю. Проблема была в том, что доли у них бывают разные, а раз в дело уже вмешались еще и сенаторы, то положение стало просто критическим. Защитить старого профессора теперь было банально некому». «Интересно, все ли будут радоваться тому, что может произойти?» Раздраженно проворчал профессор, когда представил себе реакцию своих старых оппонентов по научной диаспоре в Содружестве. Скорее всего, эти разумные будут буквально плясать от радости на его костях. Ведь в данном случае ему не поможет даже имя известного ученого. Его постараются уничтожить, все уничтожить постараются. Причем те, кто имеет отношение к Федерации, тоже приложат для этого все возможные усилия. Ведь в такой ситуации именно он будет выступать в роли своеобразного раздражителя, который вредит интересам Федерации Нивой. А это важный фактор. «Прошу прощения, профессор. В очередной раз уже после вежливого стука в дверь перед его хмурым взглядом появился тот самый помощник, который с утра доложил ему весьма нелицеприятные новости. Мой родственник сообщил о том, что про самого этого разумного он ничего знать не знает, но знает только то, что вокруг него вьются юристы из корпорации «Юркон». «Скорее всего, именно через них придется решать все вопросы. Тут я уже больше ничем помочь не могу. Моего родственника предупредили о том, чтобы он лишнего не болтал. Видимо, его интерес к этому разумному привлек излишнее внимание тех, кто курирует сейчас все это дело». Устало отмахнувшись от этого разумного, профессор Ниен Ранук снова тяжело вздохнул. Теперь он точно понимал, что его жизнь пошла полностью под откос. Эти кровожадные монстры-юристы из данной корпорации живым его не выпустят, пока не высушат полностью все его счета. Он прекрасно знал этих разумных, так как когда-то и сам к ним обращался за помощью. «Надо сказать, что они очень опытные знающие и разумные, и в своем деле разбираются прекрасно, всегда продолжают работать над саморазвитием. В любом деле найдут выход, вот только не в этот раз. Когда они работали на него, профессор был рад такому сотрудничеству. Только теперь о таком сотрудничестве и речи быть не может. Всего лишь по той причине, что этот проклятый колонист действительно оказался достаточно хитрым. Он нашел способ связаться с юристами. Ну а о том, что юристы мгновенно почувствовали выгоду от этой ситуации... Даже и спорить не приходится. Скорее всего, когда этот разумный изложил дежурному юристу свое дело, то тот сразу передал всю возможную информацию в самых профессиональных разумных из этой корпорации. А уж те начали раздувать ситуацию дальше. И явно очень хорошо постарались. Вон, даже Сенат Федерации на уши поставили. Уже только поэтому можно понять, что положение дел старого профессора стало просто катастрофическим. Ну а что он сейчас может сделать? Конечно, кто-нибудь может сказать ему о том, что такому светилу науки в любом государстве содружества будут рады. Может быть, так оно и есть. Вот только куда бы ни сейчас не ткнулся, в любом из этих государств-сателлитов-содружества старый слакс будет всего лишь существом второго сорта. Это федерацию Нивы он был разумным достаточно высокого ранга, но теперь, судя по всему, недолго осталось ему таковым быть. Если уж в дело вмешался Сенат, то в данной ситуации, простыми парой-тройкой миллионов кредитов, тут дело не обойдется. Первым желанием профессора было, конечно, набрать знакомого юриста из этой самой корпорации Юркон, связаться с ним и выяснить у того, о чем вообще может идти речь. Однако были с этим связаны две большие сложности – Во-первых, никому не стоит забывать об их практике – корпоративной этика. Согласно этим правилам, они никогда не выдадут информацию про своего клиента, тем более противоположной стороне – А значит, пытаться звонить и надеяться на то, что ему удастся хоть что-то узнать, сейчас было бы просто бессмысленно. Ведь сейчас все зависело именно от того, какие доказательства его вины могут быть в руках у этих разумных, и есть ли вообще хоть что-то у них в руках. Хотя Нен Ранук заранее подозревал, что наверняка что-то все же у них имеется. Но не могли эти разумные вот так вот, случайно и просто по словесному навету, раздуть такое дело». На то они и профессионалы. Во-вторых, если у кого-то появились мысли о том, что профессор мог бы нанять того же юриста из этой же самой корпорации, чтобы в данной ситуации как-то вбить клин между этими разумными и заставить их бороться между собой, то в данном случае опять сработает та самая корпоративная этика. Они не будут работать с тем разумным, который уже оказался на противоположной стороне этого противостояния, Вот потом, когда дело будет окончено, они с удовольствием с тобой поработают, но потом. И, кстати, не в отношении этого же дела. Это дело будет касаться только того клиента, который первым подписал с ними контракт. А то, что контракт был подписан, и что у этого разумного нашлись деньги даже на первичный взнос, старый профессор уже даже не поддавал сомнению. Все только из-за того, что эти разумные не берутся без предоплаты даже за такие серьезные дела хотя они могли ему и кредит открыть. Если есть такая выгода, то почему бы не позволить подобное? Потом они на нем, конечно, за все отыграются. Возьмут, например, больше процентов из тех денег, которые сумеют выдавить из профессора и его института в виде различных компенсационных выплат и неустоек. Но все это будет потом. Сейчас речь шла о другом. Спустя буквально пару часов на его станцию прибыли сотрудники Службы безопасности Федерации. Руководил ими молодой офицер Тролл, который сразу довольно бодро и рьяно взял дело в свои руки. Профессор Ненранук Ранук несколько раз пытался с ним поговорить по поводу моральной и материальной компенсации, пытался как-то взывать к сознательности этого разумного, который явно вырос на территории центральных миров этого государства, так как рассчитывал на то, что тот поддержит его, как одного из разумных, у которого достаточно высокий гражданский рейтинг. Ведь кто ему сейчас противостоит? Какой-то колонист, который ничего значимого в Федерации не привез и ничего не дал этому государству. Вы хорошо подумали, прежде чем такое сказали. Как-то странно и словно устало усмехнулся этот молодой тролл, словно постарев сразу на несколько лет. Вы сильно ошибаетесь. Дело в том, что этот разумный доставил много очень интересной информации для руководства колонии. Настолько интересной, что ей заинтересовался даже Сенат нашего государства. А только одна схема разведанного рудного пояса, в котором найдено достаточно много ценных минералов и полезных ископаемых, уже стоит не один миллиард кредитов. Вы хотя бы понимаете это? Я уже молчу о том, что этот разумный доставил много знаний по самой планете, также информацию про угрозу в виде того самого катаклизма и способ защититься от него. Остальное вас не касается. Даже этого достаточно для того, чтобы он мог с вами поспорить в весе своих заслуг перед государством. А что касается компенсаций, к сожалению, я вынужден сообщить вам о том, что у меня есть самые строгие инструкции в отношении вас. Вы будете наказаны, и тут ничего не поделаешь. Если вы сумеете как-то уговорить судебный скин, не отправлять вас на рудники, а взять с вас компенсацию всего лишь финансовыми выплатами, то это уже ваше право. Вас в этом вопросе никто не ограничивает». После такого откровения профессор буквально сдулся, и ему даже стало плохо. Пришлось вызывать медиков, чтобы привести его здоровье хоть немного в порядок. К сожалению, с современной медициной Содружества Ниан Ранук не мог изобразить какое-то серьезное недомогание, чтобы хоть как-то отложить судебное разбирательство. Единственное, на что он мог рассчитывать, так это на найм какого-нибудь независимого адвоката или же обратиться в какую-нибудь вторичную контору в виде своеобразной команды адвокатов, Вот только теперь его основная проблема была в том, что как только эти разумные узнавали о противнике, а в частности про то, что им будет противостоять, корпорация «Йоркон», знаменитая своими судебными процессами, все эти разумные тут же отказывались от клиента. Даже несмотря на то, что профессор пытался несколько раз повышать, как минимум в 2-3 раза их оплату, эти разумные просто пожимали плечами и говорили о том, что не хотят связываться с провальным делом. Они даже не рассматривали никаких данных с его стороны – Не пытались ничего рассмотреть и понять, они сразу делали вывод – дело провальное, и профессору лучше приготовиться к тому, что он будет наказан, а значит, ему надо сейчас готовить то, что он может предложить в виде компенсации. Однако у него была еще одна проблема – если бы в данном случае речь шла об одном разумном, то вопрос можно было бы как-то решить, например, сыграть на жадности этого разумного и предложить ему хорошую выплату возможно что-нибудь я такое, что колонист мог бы захотеть получить. например тот же корабль, который оказался в той проклятой звездной системе. Вот только когда ненранук попытался узнать судьбу своего корабля, этот самый офицер службы безопасности, что сейчас ввел следствие, просто пожал плечами, коротко заявив о том, что ввиду того, что этот корабль был обнаружен с мертвым экипажем на территории звездной системы, не имеющей государственной принадлежности, по крайней мере на то время, то это судно уже принадлежит нашедшему его. Да, у него вроде бы еще был живой хозяин, сам профессор ненранук только вот профессор ничего не сделал для того, чтобы его забрать в течение недостаточно долгого срока, а значит, этот корабль ему не был нужен. Таковы законы содружества, и этот корабль теперь принадлежит тому, кто его нашел. Так что вся эта ситуация стала еще веселее. И теперь проблема была именно в том, что этот разумный, выбравшийся из колонии, пострадавший от катаклизма, был не один. Пострадала целая колония. Тысячи разумных банально погибли из-за недосмотра ученых. Естественно, что настроение профессора было ниже океанского дна на планете. И теперь он принялся терроризировать собственных подчиненных. Только основная проблема никуда не делась. Все только из-за того, что все те, кто отвечал за эту колонию, были на том самом проклятом корабле, отправленном по приказу Ниэна Ранука на территорию фронтира. Они все погибли. И теперь ситуация раскладывалась так, что еще и их возможным родственникам придется платить компенсацию за то, что эти разумные погибли, отправившись на это задание по его приказу. Замкнутый круг получается. Куда ни сунься, везде он виноват остается. Конечно, профессор хотел бы решить этот вопрос быстро и эффективно, только вот поддержки сейчас он нигде так и не находил. Ему придется нести ответственность перед Федерацией за все то, что произошло. Тяжело вздохнув в очередной раз, старый профессор принялся проверять все свои банковские счета, собирать деньги, так как ему надо будет что-то предъявить как компенсацию не только этому разумному, который по какой-то прихоти мироздания не сдох где-то на территории фронтира и добрался даже до территории Федерации Нивой, но и самой Федерации, как стабилизационную выплату в государственный бюджет, в казну этого государства, так сказать. Потом, если кто-то еще выживет из этих колонистов, то из этих денег будут произведены выплаты. А вот для самого профессора это будет единственный шанс. Если он соберет достаточно денег и сумеет погасить по решению суда все выплаты, то у него есть возможность не отправиться на рудники». Да, о собственной станции в одной из центральных звездных систем Федерации придется забыть, точно так же, как и о научной деятельности. К сожалению, всего лишь по той причине, что после случившегося его никто всерьез воспринимать не будет. Подобное упущение, которое совершили его подчиненные, было просто недопустимо. Но ведь кто-то же из его подчиненных посоветовал ему сделать такую глупость и дать рекомендацию колонистам на колонизацию той планетной системы. Кто-то доказывал ему о том, что там полностью безопасно. Был такой умник. Я это был тот самый помощник, который был отправлен в ту самую звездную систему за перспективным дикарем. Вот только, судя по всему, и сам этот дикарь тоже погиб. Как факт, можно понять то, что профессор потерял буквально все, все и сразу. Ненранук даже не обратил внимания на оговорку того самого сотрудника Службы безопасности Федерации о том, что в той звездной системе был обнаружен отнюдь не один корабль, принадлежавший его институту. Там было обнаружено сразу несколько погибших кораблей, И как ни странно, все они были достаточно современными, для Фронтира. Но сейчас это его не интересовало. Старый профессор судорожно собирал деньги, продавал ненужное ему на данный момент имущество, которое вряд ли теперь пригодится. Ну а какой толк может быть от этого имущества, если он окажется на их рудниках? Никакого. Да, некоторых родственников пришлось потеснить. Все недвижимое имущество, в котором они жили, в частности имеются в виду дома, принадлежало институту, а значит, самому профессору Ниану Рануку. А у него другого выбора просто не оставалось. Деньги потом можно будет заработать, тем более, если он сумеет вырваться из этой ловушки. Снова тяжело вздохнув, профессор медленно и аккуратно достал из своего сейфа коричневую пирамидку одноразового заместителя. Когда-то давно, во время одной из своих экспедиций, он нашел этот артефакт. И никто не знал о том, что у него имеется такая ценность. И в последнее время сам Ненранук все чаще и чаще задумывался о том, что нужно использовать этот предмет, чтобы продлить собственную жизнь. Получится куда дешевле, чем проходить процесс полного омоложения. При этом у него будет шанс начать жизнь сначала». Сбросить себя все эти довески в виде родственников, которые в последнее время обнаглели, и уже начали вести себя так, как будто именно он им что-то должен. Хотя, по сути, это именно сам Ниэн давал возможности жить фактически в свое удовольствие. А вот они ничего не делали ему в качестве своеобразной компенсации. Именно поэтому он сейчас и понимал, что нужно сделать так, чтобы его постарались оставить в покое. Конечно, он мог бы и прямо сейчас провести эту процедуру. Вот только проблема в том, что отказавшись от своей жизни, он так и не сможет сбить со следа ищеек службы безопасности. Если он не погасит долги перед Федерацией, то его будут искать. На его след пустят особых ищеек в виде одаренных, и эти ублюдки быстро найдут беглеца. Но если он хотя бы процентов на 80 погасит задолженность перед Федерацией, то искать такого беглеца никто не будет, и у него будет возможность начать все сначала. Конечно, он постарается потом найти того, кто уничтожил всю его жизнь, этого проклятого колониста. Но это будет потом. Сейчас ему нужно сделать все возможное, чтобы не попасть на рудники. Уж очень ему не хотелось заканчивать свою жизнь там, в легком скафе, да еще и с киркой в руках. Это глупо. Глупо такому ученому его уровня губить свою жизнь подобным образом. Этого он не мог допустить. И поэтому Ниэн Ранук и сам уже прекрасно понимал, что сейчас ему предстоит принять бой. Да, с бездушным искусственным интеллектом, который мыслит только законными нормами и правилами. Но ведь есть различные нюансы и прецеденты. Например, он может попытаться все-таки свалить всю вину именно на своих подчиненных. Тем более, что доказать обратное никто не сможет. Они уже все мертвы. Шанс призрачный, но хоть какой-то». Именно на это сейчас старый профессор и рассчитывал, а потом он исчезнет. Вернее, сам профессор Ниан Ранук умрет. Появится новый разумный, достаточно молодой, амбициозный и желающий всего лишь одного – мести. А там уже как получится. Хотя бы так у него будет больше шансов рассчитаться с тем, кто испортил ему всю жизнь. Ведь с Рудников, где он не проживет и одного месяца, с его здоровьем и возрастом, это будет проблематично сделать.